Вторая. Городская система оповещения надрывалась, в то время как стационарный телеграф пищал и отстукивал основную информацию для командиров, начиная с ранга ярых, к которым относился мой отец. Он рванул к телеграфу, беглым взглядом ознакомливаясь с более подробной информацией, появляющейся точками на бумажной ленте. Я прекрасно помнил эти тревоги и сообщения о прорывах. Больше всего мне не нравилось то, что отец и брат всегда уходили, не имея права остаться. Явка по тревоге означала измену государству. Вот сейчас отец сосредоточенно раскладывал на столе карту местности, а брат в срочном порядке собирал снаряжение. Получив координаты, Борис Адден сверил их с картой и побледнел, отирая с лба выступивший холодный пот. «Это же совсем рядом с капищем», — проговорил он, глядя на данные. «Но нам нужно к телепорту». Он запнулся и перевел дыхание, затем глянул на своего старшего сына. «Ведь не объяснишь, что там нашим». Брат с отцом были белее снега. Мне же было достаточно сказанного. Да, именно этой истории я не помнил, так как в этот момент валялся без сознания в своей комнате, и служанка ставила мне питательные капельницы. Но сейчас я сообразил быстро. Мне по тревоге подниматься было не нужно, так как я не считался боевой единицей со своими жалкими единицами и уровнем Новик. «Не теряйте времени!» Сказал я все тем же голосом, которым привык отдавать приказы в своей пятерке. «Спешите к порталу, а я отправлюсь за матерью с сестрой». Отец и брат посмотрели на меня совершенно одинаковыми взглядами, в которых отчетливо читалось «бедный мальчик, так покалечило». Но спорить со мной они не стали, да и некогда им было. Отец в мгновенье ока облачился в защиту, и мы все вместе рванули к конюшням. Старик Аркви, кажется настолько древний, что застал исход семьи из Тахарской империи, подвел под усцы скакунов отца и брата и тут же умчался в сторону места сбора. Мой же жеребец спокойно гулял даже не оседлан. Я, не теряя ни секунды, с разбегу запрыгнул на своего резвого. «Но! Пошел!» — рявкнул я и ударил жеребца по бокам пятками. Но вместо того, чтобы сорваться в галоп, конь повернул ко мне свою недовольную морду. И тут я вспомнил, что эта чистокровная тахарская гадина меня вообще не признавала за своего хозяина, потому что считала слабосилком. И это несмотря на то, что я приносил ему и морковку, и сахарок, надеясь наладить контакт. Но тахарские жеребцы были настолько своенравными, что про них слагали легенды. Этот не был исключением, изводя меня восемнадцатилетнего полным игнором. Единственный плюс этой породы заключался в том, что тахарские скукуны, бывшие тварями редкого сволочизма, отличались и столь же редкой преданностью. Признав хозяина раз в жизни, они никогда не позволяли оседлать себя другому. «Но сейчас мне было плевать». Времени не оставалось даже на то, чтобы оседлать жеребца, не говоря уже об уговорах. Резвый привычно взбрыкнул, да так, что явно намеревался скинуть меня со своей спины. И тут уж я не выдержал. На ладони появился сгусток пламени, которым я и влепил норовистому коню в лоб. Резвый поднялся на дыбы, а затем сразу рванул в галоп. Вот так бы сразу хмыкнул я и вцепился в его гриву. Ехать без седла было неудобно и непривычно, но за долгие годы я научился убирать болевые ощущения поглубже, где они не так тревожили. А по пути я задумался вот о чем. Если в тот раз все обошлось, то могло ли сейчас быть иначе? Простая логика подсказывала, что все будет в порядке, ведь так уже было 20 лет назад, когда я лежал в коме после вмешательства моих брата и отца. Однако внутри меня буквально ныло предчувствие, что я должен спешить. В конце концов, тогда я лежал, а теперь это изменилось. Возможно ли, чтобы вместе с тем изменились и события, происходящие в этот момент? Вообще-то именно для этого я сюда и прибыл, чтобы изменить кое-что. От мысли о новых возможностях меня отвлек город, который я проезжал. Для того, чтобы выехать на нужный тракт, мне нужно было проскакать добрую треть небольшого приграничного поселения и вырваться на простор за крепостную стену. Оказывается, я совсем не помнил этот город. Он был мрачным и грязноватым, хотя вместе с тем неожиданно уютным. Однако прямо сейчас тут было тревожно. Люди торопились поскорее убраться в дома, где они тут же закрывали на засов двери и задраивали ставни. Некоторым перед тем нужно было еще загнать животину в хлев и тоже как следует закрыть. У каждого жителя на лице ясно отражались тревога и беспокойство за будущее. И это при том, что прорывы тут были делом обычным. И вот эта самая тревога, въевшаяся уже в сущность местных жителей, объединяла их, делая практически неразличимыми между собой. Тут и там скакали паладины, которых вызвали к порталу устранять последствия прорыва демонов. Но они скакали на юг, я же на юго-восток, на тракт, ведущий вдоль границы к соседнему точно такому же городку, где примерно в трех километрах от города располагалось древнее капище родовичей, живших тут с незапамятных времен. Мать, принадлежащая к древнему, но довольно обособленному роду Ророговых, привезла мою сестру на капище, чтобы постараться пробудить в той силу. Ада, как и я, была слабосилком, мало на что способным. Но если во мне хотя бы преобладал огонь, то в сестре смешались магии отца и матери, при этом взаимоустранявшись. И никакие попытки пробудить ее не увенчивались успехом. И вот моя мать Горислава Адан едва дождалась, пока моей сестре Аде стукнет пятнадцать, чтобы попытаться растормошить ее источник, да и вообще магическую энергию на древнем капище. С ее слов там находилось перекрестие энергетических линий земли, потому в том месте и устроили ритуальное святилище. Уехали они два дня назад и должны были пробыть в священном месте неделю а то и больше, если бы того потребовали обстоятельства. А теперь я рвался изо всех сил, чтобы их спасти. Городские ворота едва не захлопнули прямо перед моим носом, точнее, перед носом моего породистого скакуна. Но он заблаговременно заржал, а я крикнул «Не закрывать!». Стражники на несколько секунд замерли, внимательно провожая меня взглядом, и мы вместе с Резвым успели проскочить. За нами ворота затворились, и Часовой оповестил Городового, что путь в город с этой стороны закрыт. На крепостной стене высотой около пяти метров собрались магии из ополчения, которые намораживали массивные щиты, призванные не пропустить демонов в город. Резвый полностью оправдывал свою кличку. Только мы выехали на свободный и более-менее ровный тракт, как он стал прибавлять скорость с каждым толчком своих длинных и сильных ног. Если бы я мог свеситься, то увидел бы, с какой яростью работают его мускулы. «Быстрее, резвый!» — подбадривал я его, склонившись к уху. «Нашим нужна помощь. Пламя и месть!» И, словно поняв, о чем я говорю, жеребец сделал невозможное и прибавил еще. Совсем скоро впереди показался холм, за которым скрывалось поселение, выстроенное родовичами вокруг капища. Да, место силы не было простой точкой на местности. Вокруг него стоял десяток домов. Было даже подобие гостиницы и трактира. С той особенностью, что простого смертного, даже если он аристократ, просто так внутрь и не пустили бы. Поднявшись на холм, я понял, что прибыл вовремя. Полтора десятка демонов атаковали капище, причем напали они буквально пару минут назад, это было видно. Мать и сестра жались к центральному чашеобразному камню, а по кругу их обступили родовичи, старающиеся не подпустить рычащих тварей к женщине и девочке. — Резвый, отвлекаем! — приказал я, и снова скакун четко понял, что я ему сказал, и оглушительно заржал. Десяток демонов резко повернули вытянутые, словно у ящериц, головы к нам, Мы их зашипели, а затем кинулись в нашу сторону. «Хм, сто единиц. Это максимум пять убойных фаерболов. Маловато для десятка хищных тварей. Но я же тот, кто устроил огненный шторм в долине смерти. Я Адан, и моя мать из Ророговых, а значит, я могу почерпнуть силу из самого этого места». Все это пролетело единой мыслью, а сам я взмолился, обращаясь к капищу «Помоги!». Пару секунд ничего не происходило, демоны приближались с гиканьем и шипением. Змеи подобные ядовитые твари. А после я почувствовал невероятный прилив сил. Для кого-то это было мизером, для меня же вдвое большим объемом от моего резерва. Я ударил целой серией огненных шаров, зарядив их самой убойной магией, на которую только было способно мое тело в 18 лет. Я успел увидеть, что ярких и великолепных огненных шаров полетело больше, чем пять, и демонов, грозивших моим близким, сразу стало заметно меньше. Однако я все равно получил магическое истощение и приник к гриве коня. Сил совершенно не осталось. Я и забыл, каким был слабым когда-то. Очнулся я от того, что в меня вливалась сила. Ни огня, нет, источник все еще вибрировал от истощения. В меня вливалась сила матери, почерпнутая ею в капище. «Сынок, ты как?» Я услышал в ее голосе не только заботу, но и потрясение, что на нее было не похоже. Жив? Я нехотя открыл глаза и понял, что лежу на узкой софе. Видимо, я все-таки отключился, и меня за это время перенесли в так называемый гостевой дом. Попытался подняться, но снова, как и в прошлый раз, тело охватило боль, и пришлось снова откинуться на подушку. «Судя по ощущениям, еще как жив», — ответил я сквозь сцепленные зубы. «Ну, ничего. Боль — это лишь сигнал, стремящийся по нервам к мозгу. Если всегда помнить об этом, то можно меньше обращать на нее внимания». «Но как?» Я взглянул на мать и понял, что она еще совсем молодая, и горе не состарило ее преждевременно. «Ты выдал с десяток фейерболов. Я вообще в шоке. У тебя источник вдвое меньше». «Ну, как?» Я решил, что сейчас не то время, когда нужно вдаваться в подробности. За вас испугался, вот и выдал. Так, мать вдруг распрямилась, уперла руки в бока. Лицо стало серьезным, его прорезали морщинки для разборок, как называла их сестра. «Ты что, думаешь, я тупая? Думаешь, новые дырки в твоем теле от ритуала и печать темных искусств я в упор не замечу?» «Мам», — начал было я, но Гориславу Фонадан было уже не остановить. «Кто и что с тобой сделал?» — она уже стала похожа на разъяренную Мигеру. Вот так всегда. Разгон от любящей и взволнованной матери до жаждущей крови Гарпии примерно 0,1 секунды. «Признавайся быстро. Я сейчас же поеду и даже не знаю, что с ними сделаю». «Стоп!» — окрик получился довольно резким поэтому я вытянул вперед правую руку, чтобы смягчить его. «Успокойся, пожалуйста». «Ну, конечно», — произнесла мать, но уже гораздо тише. «С моим сыном кто-то ритуалы проводит, хотя я запретила», — по слогам произнесла она. «А я должна успокоиться. Отвечай». «Только давай для начала договоримся, что ты никого не будешь превращать в жаб, хорошо?» Проговорил я, едва сдерживая улыбку. Я уже и забыл, какова маман в гневе. Когда ты уехал, отец вместе с братом решили меня дотянуть до война. Вот чтобы леший твоего отца задрал, я же ему говорила, что тебя нельзя трогать, потому что источник совсем закостенелый и маленький. Причем все это она умудрилась проговорить практически в одно слово. Когда Грислава злилась, в ней кипел такой темперамент, что слова сплавлялись между собой в единое целое. «Ты же погибнуть мог!» А вот эту фразу она произнесла совсем другим тоном, в котором чувствовалась настоящая материнская забота. Правда, сейчас я все воспринимал иначе, нежели два десятка лет назад. «Не погиб же!» — ответил я, поднимаясь на кровати и усаживаясь удобнее. «Ты над отца с братом сильно не ругайся. Видишь же, что в плюс пошло. Да и я сам чувствую перестройку источника». Так что не сразу, но результат от ритуала будет. Это пока он непонятен, но не все сразу. И все же это было очень опасно. Пыл матери заметно постыл, и она уже ругалась для порядка. Я просто обязана буду высказать все твоему отцу. Он не имел права, но... Тут же она оборвала сама себя, затем, тяжело вздохнув, продолжила. Но нельзя не признать, что появился ты очень вовремя. Мы уже не знали, как отбиваться будем». «Вот видишь», — улыбнулся я и увидел ответ на улыбку на губах Гориславы. «Нет худа без добра». Но моя родительница лишь махнула рукой в сердцах. «Лучше скажи, по емкости твои десять фаеров, это же уже не Новик, так?» Она прищурилась, явно предвкушая мой ответ. «Да, это уже воин», — ответил я, кивнув но истощение все-таки получил. Ничего, ничего. Мать вновь стала абсолютно деловым человеком, как будто не собиралась пять минут назад поубивать всех, кто попадется ей под руку. Я тебе все сделаю для укрепления ядра, так что в следующий раз уже истощения не будет. Чем займешься-то с новыми силами? Буду вас спасать, мог бы ответить я, но разговор с отцом уже дал мне необходимый опыт. «В академию поступлю», — проговорил я, видя, что точно угадал с ответом. «Как брат. А то что это? Все боевые паладины, а я какой-то бедный рыцарь. Нет, я ничем не хуже остальных». Пока мы разговаривали, вся тяжесть и боль из организма улетучилась. Эта мать незаметно для меня влила немного собственной жизненной силы. Ее энергия не похожа на магию в обычном смысле этого слова. У нее нет рангов или определенных единиц, и все-таки это тоже сила, которая может поддерживать, если надо. Мать ушла командовать сборами в обратный путь, а я встал, оделся и пошел на улицу. Первое, что я увидел, выйдя за дверь, был громадный костер, в котором нашли свое последнее пристанище демоны. Горели они ярко, но дым и запах уходили вертикально вверх, чтобы вонь не доносилась до людей. Но это меня не заинтересовало. Почему-то я обошел гостиницу и двинулся в направлении чашеобразного камня, стоящего без какого-то видимого основания. Но из маминых рассказов я помнил, что сдвинуть его невозможно никакими способами. Вообще меня не должно было интересовать капище просто по той простой причине, что у родовичей способности передавались либо по женской линии, либо по мужской. То есть от женщины только к дочерям, от мужчины только к сыновьям. У меня же семья была смешанная. Папа наполовину тахар, а мать из Радовичей. Соответственно, и сил последних я унаследовать не мог. Правда, я все равно помнил, что для своего огненного шторма в долине использовал далеко не только свой источник. Мне в тот момент показалось, что я выкачивал энергию из самого ближайшего ко мне разлома. Еще не дойдя до капища, я замер. Вот этого я точно не должен был увидеть. Это очень похоже на то, как нагретый воздух видится над горячим песком в пустыне, создавая впечатление зыбкости реальности. Я подошел ближе, почти вплотную, и, не задумываясь о том, что делаю, протянул руку, коснувшись пальцами Марева. раздался нежный голос, больше похожий на звон колокольчиков. «Щекотно!» Отдернув руку, я захлопал глазами. Никогда не слышал, чтобы в разговорах о капище упоминались духи дев или что-то подобное. Демоны тоже не стали бы хихикать и говорить, что им щекотно, а попытались бы отхватить руку по плечо и желательно заглотить целиком. «Ты кто?» — спросила я, чувствуя странное волнение в груди. Которая была вызвана не магией, наполняющий источник, а силой иного плана, хоть в чем-то и похожей на привычную силу огня. Много будешь знать, скоро состаришься, хихикнул в ответ голос, а затем стал чуть более серьезным. Хотя ты и так гораздо старше, чем выглядишь. Хи -хи. Но ты можешь ко мне приходить, раз такой любопытный. Голос стал немного заискивающим, а еще в нем зазвучали нотки соблазнения. «Посмотрим, чего ты стоишь». «Вить, поехали!» раздался голос матери, и я обернулся. «Ты чего там застрял?» «Иду», — ответил я и снова перевел взгляд на камень. «Обязательно вернусь», — пообещал я той, что хихикала. «Если это поможет мне в грядущей битве». «Битва!» Это звался голосок, прозвеняв приятной трелью. — Она никогда не заканчивалась. Лишь повышаются ставки. И все. После этого голос пропал. Я почувствовал некоторое опустошение. Хм, интересно. Ладно, разберусь позже. Созидание тебе, дух, сказал я на прощание. И несмотря на корявость фразы, что я еще мог пожелать духу – здоровья, успехов, спокойствия, денег. Пока я шел к карете, на которой будут возвращаться мать с сестрой, ироничная улыбка блуждала на моих губах. Я перечислял в уме всю ту нелепицу, что можно было пожелать духу. «Ну, ты чего там застыл?» – окликнула меня ада. «Неужели капище приняло тебя?» «От тебя», — уточнил я, хотя уже по выражению маминого лица знал, что ничего не вышло. Сестра расстроенно покачала головой, и я решил не расстраивать ее. «Видимо, настроения у духов нет», — ответил я и запрыгнул на резвого, который на этот раз даже не дернулся подо мной. «Ого!» — сестра округлила глаза, и сейчас снова стала похожа на маленькую девочку пяти лет которую я дразнил и донимал всего каких-то восемь лет назад. «Ты своего монстра смог приручить? Ничего себе, Витька, ты молодец!» Ну, фаербол в лоб кого хочешь усмирит, подумал я, но вслух этого не сказал. «Ко всем просто нужен свой подход», — заметил я и усмехнулся. А вот трезвый после этой фразы обернулся и посмотрел мне в глаза с некоторым укором. Ничего, ничего, привыкнет. Дома нас ждала тревожная новость. Димку ранили. Сейчас он лежал в военном лазарете при городской управе. Мама с сестрой хотели, не заходя домой, ехать туда, но их остановили, сказав, что все равно посещения на данный момент ограничены, и увидеть раненого можно будет только завтра. И тут меня первый раз кольнуло. Не было такого. Да, я пролежал в коме почти пять дней, но никакого упоминания о ранении брата даже вскользь не помню. Что это? Что происходит? С этими мыслями я и прибыл на конюшню, чтобы вернуть резвого в стойло. У ворот меня встретил старый, но очень крепкий дед старик Каркви. Я хорошо помнил его из детства, потому что очень боялся. Он казался мне старее нашего мира. Но детство на то и детство, чтобы самому себе придумывать страшилки. Помню, мне говорили, что он был ржуносцем еще моего прадеда, который выводил Ротаданов из Тахарской империи после прорыва. Но, конечно, я этому не верил. Просто не мог представить, что человеку несколько сотен лет. Имя Аркви означало на нашем исконном языке белый. И я полагал, что это из-за выцветших волос, которые цветом напоминали снег. Но сейчас я посмеялся над теми своими мыслями. Он же не седым родился, правда. Долгих дней, молодой господин! поклонился мне Аркви, когда я соскочил с коня, передавая ему поводье Вы так возмужали. Спасибо, Аркви. Сказал я и указал на резвого. «Покорми его, он заслужил. Можешь лакомство дать какое-нибудь». «Говорю же, возмужали господин Адан!» Улыбнулся старик и похлопал жеребца по плечу. «Вот и скакуна усмирили!» Он провел указательным пальцем по лбу коня и добавил. «Даже ритуал приручения исполнили!» «Ритуал?» Я с удивлением уставился на него. «Да нет, я просто бахнул ему пламенем, чтобы не сопротивлялся». «Это он и есть, он и есть», — проговорил Аркви, заводя скакуна в стойло. «Вы действуете интуитивно, господин. Это правильно. Но будьте осторожны, время ускорилось». «Что?» — не понял я и напрягся. «Мне почему-то показалось, что вот-вот услышу истину» которая поможет мне понять, что происходит, которая позволит мне дышать свободно, а не задыхаться от непонимания. Слова, которые расставят все по своим местам. «Время!» — повторил старик, не глядя на меня. «Оно сорвалось с вершины, и теперь кубарем летит вниз, забивая все, что попадется на пути. На этот раз оно вас не пощадит». И тут я вспомнил, что оруженосца моего деда или прадеда в дополнение ко всему считали сумасшедшим. Да уж, от кого я собрался услышать истину? «Хорошо, учту», — ответил я, развернулся и пошел в дом. Лишь бы оно мне не мешало, — пробубнил я себе под нос. «На «Да каждое действие всегда будет противодействие», — внезапно донеслось со спины. «Таков закон!» Я лишь кивнул, не собираясь разбираться в бреднях старого сумасброда, неизвестно как дожившего до наших дней. Дом меня встретил феерическими словесными оборотами от маман, которая чехвостила отца, на чем свет стоит. Причина, конечно же, была в ритуале, проведенном надо мной. Если убрать все ругательства, непереводимые обороты, уточнение о муках, которые отец и брат должны принять, а также поминание различных сущностей, мамина речь сводилась к следующему. «Я же говорила сыну сын пустынного шакала, что нельзя трогать источник Виктора, так как он закостенел и может от любого воздействия лопнуть или треснуть. Но тебе, по рождению дикой обезьяны с руками, растущими из нижней части спины, и мозгом, переставленным из грецкого ореха, это показалось непонятным». И ты решил наплевать на слова женщины, которая пожертвовала всем в своей жизни ради тебя, и решил сделать по-своему, совершенно не задумываясь о последствиях». В полной версии эта речь заняла минут 20 и выглядела скорее виртуозным вызовом потусторонних духов пополам с чистым потоком эмоций. «Мама, если ее задеть, то она умела быть многословной, ну и убедительной». Отец прятал взгляд, стараясь не смотреть на супругу, чувствовал себя виноватым и признавал, что был неправ. Однако я помнил, как они друг друга любили, и все это было немного театральщины. Хотя, конечно, отец ослушался мать и сделал по-своему. Впоследствии эта ситуация еще долго будет основой для редких шуточек в сторону Бориса фон Адена от его горячо любимой жены. Но в этот раз Горислава закончить не успела, так как в дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» — тут же собралась мать, глядя на мужа. Подобные звонки без предварительного оповещения могли нести много горя. Я же пока был спокоен, так как не помнил ничего, хоть маломальски требующего моего внимания. Если не брать в расчет ранения брата, которого не было в прошлой жизни, «Нет», — ответил мой отец и пошел открывать. За дверью оказался курьер с большим конвертом, запечатанным малым сургучом и тяжеленным пакетом. «Борис Каумович Адам», — официально осведомился курьер. «Так точно», — по-военному ответил отец и тут же встал в позу смирно. «Вам приглашение на официальный прием в императорском дворце». Курьер протянул конверт, а мой родитель взял его в руки. «По случаю чествования присвоения дворянства. Действует для всех членов семьи включительно». «Ого!» Отец явно не ожидал подобного, поэтому немного растерялся. Он взял конверт и попытался закрыть перед курьером дверь. «Подождите!» Воскликнул тот враз растеряв свой лоск. «Подождите! Вот еще!» И он пододвинул неподъемный пакет внутрь дома. «А это еще что?» – борисадан приподнял бровь. «Три тома официального протокола мероприятий со всеми нормами этикета. Ну, еще дополнение». Курьер тяжело вздохнул и поклонился. «Теперь все». Дверь закрылась, и отец принялся вскрывать конверт с приглашением нашей семьи в императорский дворец. «Это что же?» – проговорил мой родитель, срывая бумагу. «Видь, ты прав, что ли, оказался?» «Нам титул присвоят!» «Этого не должно было быть», — проговорил я, глядя, остановившимся взглядом на клочки, летящие от конверта. «Это неправильно. Они должны были просто прислать уведомления о титуле барона. Не должно быть никакого мероприятия». «Какого хрена?» — думал я. «Мало того, что вместо обычного оповещения мы получили приглашение во дворец». «Так еще это произошло на пять дней раньше. Да что же это происходит? Неужели виной всему этому я? Неужели я своим перерождением запустил лавину событий? Тогда получается, что у меня в запасе совсем не так много времени, как я думал».